Глава 13. Красота при низких температурах, 2. Антарктида. Земля Королевы Мод. С высоты Земля Королевы Мод напоминает ледяной рай. Здесь ледники ярко-голубого цвета, здесь желтая охра скальных пород, здесь горные хребты Вольтат, Орвин и Мюлик-Хофман пробивают острыми позвонками снежную спину Антарктиды. Здесь незамерзающая холмистая местность Оазис Шермахера, яркое родимое пятно жизни среди белых просторов Антарктиды. Невероятно красивое место. И невероятно опасное. Уга фон Регинау поднял голову. Ярко светило солнце. В чистом, потрясающем голубом небе появилась черная точка. Уга смотрел на нее, прищурив глаза. Он выскочил из подземной базы, забыв взять темные очки. А без очков сейчас категорически нельзя выходить на поверхность, рискуешь заработать снежную слепоту. Снег вокруг блестел, как бешеный. Но возвращаться Уга не стал. Стоял, прищурившись и прикрыв ладонью глаза. Черная точка у горизонта стала крупнее. Она то снижалась, то чуть поднималась. Уга еще не слышал гула винтов, но знал, что скоро услышит. Потому мысленно у него в голове они уже ракотали. Ну же, когда? Он в нетерпении переступил с ноги на ногу. Выдохнул. Клубы пара медленно кружились и таяли в ледяном воздухе. Когда этот чертов самолет уже долетит, от нетерпеливого ожидания у него в животе все сжималось. Угождал важного гостя. Да и порядочно замерз к тому же. Он переступил с ноги на ногу. Сегодня термометр показал минус 34, почти жара по меркам Антарктиды, а ему все равно было холодно. «Хорошая сегодня погода», — сказали рядом. Уго вздрогнул и повернул голову. Он почти забыл, что сейчас здесь наверху он не один. С ним была целая команда встречающих. Уго недавно исполнилось 40 лет, он был одним из самых молодых на базе. Штандартенфюрер Геверниц стоял слева от него, высокая сутулая фигура с анемичным вытянутым лицом. Одного глаза у него не было, сейчас это скрывали темные очки. Так же, как не было мочек обоих ушей и кончика носа. Антарктида – суровая хозяйка. Фюрер однажды попал с водителем в снежную бурю, и у них сломался обогреватель в аэросонях. Когда их нашла спасательная команда, водителю уже нельзя было ничем помочь. Фюрер поступил так, как положено настоящему служителю повелителя. Он вспорол брюхо водителю, вырезал и съел его печень и грелся до прихода спасателей в его теплых внутренностях. Штандарт фюрер был истинным последователем культа. Повелителю бы понравилось, возможно, ему и сейчас уже нравилось, как штандарт фюрер живет и действует в духе своего божества, а не этого мягкого христианского бога. Ни сомнений, ни жалости, ничего человеческого. Уга не любил Штандартен-фюрера и ничего не мог с этим поделать. И больше всего на свете он боялся оказаться вместе со Штандартен-фюрером в одних аэросанях. Когда, наконец, прилетит этот чертов самолет? Справа от Уга, на расстоянии нескольких шагов, стояла группа солдат и техников. До Уга доносились их приглушенные голоса и смех. Большая часть группы уже была на низком уровне. Скоро они забудут, с какой стороны браться за винтовку или гаечный ключ. Повелитель любит всех своих последователей, но... Уга вздохнул. Но где взять столько техников, чтобы поддерживать базу в рабочем состоянии? Если максимум через месяц, здесь квалифицированный специалист превращается в совершенного дикаря, не способного связать двух слов. Но если они смеются и шутят, значит, пока с ними все не так уж плохо. Чувство юмора отмирает первым. В смысле, не так уж хорошо, поправил себя Уго. Надо говорить так. Уго, по счастью, принадлежал к тем, кто обладал меньшей чувствительностью к воздействию повелителя или, что уже не так приятно звучит, меньшей восприимчивостью. По крайней мере, кроме редких снов, он никак не ощущал его дыхание. Может, я просто туповат, подумал уга Но пока он был рад этому. Точка на горизонте наконец превратилась в отчетливое пятно. Уже можно было различить его форму. Один из четырех моторных самолетов «Дуглас dc 6 принадлежащих компании «Хиэлло Клару», claro, чистый лед, зарегистрированный в Чили. В Монако уже началось, подумал Уго. Он заметил, что почти приплясывает от нетерпения и радости. Внутренним взором он видел языки ревущего, яростного пламени, лижущие здания княжеского дворца. а прибытие этого самолета и того, кто в нем летит, знак, что скоро такой же пожар очищения охватит весь мир. Повелитель будет доволен, когда проснется окончательно. Да, так и будет. Самолет начал снижение. Скоро, подумал Уго. Поднялся ветер. DC-6 садился на ледяную посадочную полосу. Техники разбежались по своим местам, солдаты выстроились в шеренгу. «Мы ждем», — думал Уго. «Мы жаждем. Мы готовы, повелитель». Зер внезапно нарушил молчание штандартенфюрер. Голос был глухой и хриплый, с носовым металлическим призвуком. И Уго почувствовал озноб в затылке. На мгновение ему показалось, что от штандартенфюрера исходит вонь сырого мяса. Человеческого мяса.